В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное Слористоном. Он сказал, что о мире речи быть не может». Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего недалеко от Тарутина, получено донесение о том, что в Фаминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии «Брусье», и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности – Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее. То, что должно было совершиться. Послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье по странной случайности это назначение самое трудное и самое важное как оказалось впоследствии получил докторов тот самый скромный маленький докторов которого никто не описывал нам составляющим планы сражений летающим пред полками кидающим кресты на батареи и тому подобное которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый докторов, которого во время всех войн русских с французами с Аустерлица и до 13 -го года мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Августа. Собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет, и ни одного генерала нет в арьергарде. Он, больной в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске едва задремал он на Малаховских воротах в пароксизме лихорадки. Его будет канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинском сражении, когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции девять к одному, и вся сила французской артиллерии направлена туда, посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный докторов. И Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал туда другого. И маленький Тихонький Докторов едет туда, и Бородино лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о докторове почти ни слова. Опять Докторова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами. И в то место, с которого очевидно уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Докторове ни слова или очень мало, или сомнительно. Это-то умолчание о Докторове очевиднее всего доказывает его достоинство. Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее, и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройство машины, не может понять того, что не это – портящая и мешающая делу щепка, а та маленькая, передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины. 10 октября. В тот самый день, как Докторов прошел половину дороги до Фаминского и остановился в деревне Арестове, Приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско, в своем судорожном движении, дойдя до позиции Мюрата, как казалось для того, чтобы дать сражение, вдруг, без причины, повернуло влево на новую Калужскую дорогу и стало входить в Фоминское, в котором прежде стоял один брусье. У докторова под командою в это время были, кроме Дорохова, два небольшие отряда Фигнера и Сеславина. Вечером 11 октября Сеславин приехал в Арестово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге к Боровску. Из всех этих известий Стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению, по старой Калужской дороге. Докторов ничего не хотел предпринимать, так как ему неясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское. Но в Фоминском... Прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Докторов настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от Светлейшего. Решено было послать донесение в штаб. Для этого избран толковый офицер Болховитинов, который кроме письменного донесения должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи болховитинов получив конверты словесные приказания, поскакал сопутствуемый казаком с запасными лошадьми в главный штаб.